Глава 16. Завтрак в резиденции Сандера Маро сегодня сильно отличался от обычного. Его светлость уже около получаса сидел за столом в своей роскошной столовой и задумчиво наблюдал, как играет пойманный в хрустальном бокале утренний лучик солнца, переливаясь то ярко-оранжевым, то голубым, то зелёным, то фиолетовым цветами. На столе белоснежная скатерть, безукоризненная сервировка, Изысканный фарфор и серебряные столовые приборы, и тарелка с утренней кашей, нетронутая. Рядом белоснежная с тонкой золотой оканёмкой и волнистыми краями чашка остывшего чая на изящном резном блюдце, тоже нетронутая. Сандеру сегодня, впервые с момента возвращения из экспедиции, приснилась Вивьен, с длинными волосами, собранными на затылке в высокий пучок, в голубом платье с открытыми плечами, такая Какой он её никогда и не видел. Она сидела на широком подоконнике и читала книгу в тёмно-бордовом переплёте с золотой вязью, и иногда смотрела на улицу сквозь закапанное дождём стекло. Сандер хотел сделать к ней шаг и что-то сказать, уже не помнил сам что именно, но она едва взглянув на него захлопнула книгу и исчезла. Остался только пустой подоконник и залитое дождём окно. И сейчас он сидел за столом и пустыми глазами смотрел на роскошную посуду, великолепную сервировку, вкусный завтрак. Аппетита не было. Бридж всё утро в недоумении наблюдал за хозяином. Зная его несколько лет, он сейчас не понимал причин этой утренней отрешённости. Милорд, простите, сегодня каша не вкусная, не выдержал он наконец. Что? Сандер вынырнул из задумчивости и посмотрел на Бриджа рассеянным взглядом. Каша сегодня не удалась. Желайте что-нибудь другое: мясо, сыр, овощи, уточнил Бридж. Нет. А впрочем, я хочу яичницу с беконом и кофе, подумав, ответил Сандер. Сейчас распоряжусь, ми лорд. Бридж удивился, но вида не подал. Забрал уже остывшую кашу и чай, вышел из столовой и направился на кухню. Старый повар Сантан, получив новое указание хозяина, поднял дугами широкие густые с проседи брови, пригвоздив в бридже тяжёлым взглядом, как топориком окара к разделочной доске. Но говорить ничего не стал, а развернулся и молча пошёл готовить новый завтрак его светлости. Только потом бросил через плечо: "Распорядись, чтобы мясник привёз хорошего бекона, бридж. Сегодня у меня есть немного, а на будущее надо пополнить запасы. И кофе закажи. Мы держим немного для визитов гостей, но если милорд изволит пить кофе на завтрак, «Надо закупить». И уже тише пробубнил себе под нос. «Каждый день новости. То ужинать не буду, то яичницу с беконом хочу. Сроду не было такого». Позже, передавая Бриджу под нос с яичницей, от которой шел ароматный беконовый запах и кофе, Сантан все-таки не выдержал и, улыбаясь, с яхицей выдал. «Баба, точно тебе говорю, не иначе, как влюбился хозяин. Настроение меняется, как погода на море. Это хочу, то не хочу. Верный признак». Невозмутимый Бридж молча принял из рук Санта на поднос и понес его в столовую. Он, конечно, заметил, что после возвращения из экспедиции господин изменился, но пока никаких выводов не делал. Все-таки ранение, битва с черным магом, да и женщины в его окружении такой нет, чтобы он изменил своим холостяцким привычкам. Даже леди Орлана, хоть и хороша была со всех сторон, тоже не особо ему дорога оказалась. Пять лет была рядом с ним, Многие уже начали думать «Леди Нориш – будущее леди Моро». Была, да все вышло. Сандер сидел в своем кабинете в императорской канцелярии и смотрел в исписанный аккуратным почерком листок. Рецепт – случайно оброненный Вивьен в гостинице «Зеленая сова» в Бирлу. После разговора с императором он часто думал о ее магии. Если допустить, что Вивьен – сильный маг, можно объяснить многие странности, на которые Сандер обратил внимание. Сначала Зокс сбежал, потом вернулся, чтобы расправиться с ней. Чем Вивьен ему помешала, случайно узнала, кто он, или не случайно. Почему он хотел расправиться с Вивьен таким сложным, магически затратным заклинанием, если можно было выбрать более простой способ? Вопросы. Одни вопросы. Доминик заставил Сандеру взглянуть на ситуацию по-иному. Девочек и девушек империи, да и других королевств воспитывали иначе. в тепле и неге, в полном подчинении старшему мужчине в роду. Он вообще не мог представить на её месте, например, изнеженную, избалованную Орлану, которая даже обеими руками самый лёгкий меч не поднимет, а уж целый день в седле совсем не про неё. Очень похоже, что Вивьен с Ленаправлена учили быть самостоятельной, защищать себя, принимать решения и действовать. Для какой цели это делалось? И ещё кое-что важное давно не давало покоя тёмному магу Поединок с Вивиан, когда он ещё не знал, кто она на самом деле. Вернее, тот удар, который она смазала в последний момент и уступила Сандеру в схватке. Это был именно тот самый удар, которому он обещал научить её. Сложный, обманный удар, который он придумал сам много-много лет назад. Секрет этого удара он открыл только отцу Арно и Таилу. Сандер снял с левой руки ограничивающий браслет и несколько мгновений, не отрываясь, смотрел на черную азуринью. Предположение было безумным, сумасшедшим, но его стоило проверить. Он давно собирался навестить Йорна в его лаборатории. Пришла пора это сделать. «С чем пожаловал на сей раз?» Поприветствовав темного мага, Йорн жестом предложил садиться в гостевое кресло рядом с его столом. Сандер раскрыл принесенную с собой папку «Сандер». Достал из неё сложенный в четверть лист и протянул Светлому магу. Мне нужна вся информация о том, кто написал эту записку, всё, что только можно выжать из неё. Любопытно. Ну-ка, Йорн развернул лист. Рецепт? Светлый маг поднял на Сандера удивлённый взгляд. Да. Мазь для лечения открытых ран. Удобно расположившись в креслике, кивнул Сандер. Хорошо, посмотрю. Пробегая глазами по строчкам рецепта, ответил маг. Это ещё не всё. Хм. Скинул на него взгляд Йорн. Сандер выложил на стол перед ним кожаный шнурок с чёрной ракушкой. Что это? Азуриния. Азуриния. Почему она чёрная? Я слышал, что они синего цвета бывают. Йорн аккуратно взялся за шнурок и поднёс украшение ближе к глазам, рассматривая со всех сторон. Твоя? Никогда раньше не видел её у тебя. Они всякие бывают. Моя? «В первый раз вижу Азуринью!» Он осторожно опустил украшение на стол. «Что с ней нужно сделать?» «Нужно выяснить, могут ли быть связаны между собой предыдущий владелец Азурини и девушка, написавшая этот рецепт». Йорн задумался. «Правильно ли я тебя понял? Ты хочешь выяснить, является ли тот, кто написал этот рецепт владельцем этого браслета?» «Да». «Хм, ну и задачка!» Умеешь ты удивить. А сколько всего было владельцев у браслета? Два точно, вряд ли больше. С простой задачи я бы и сам справился, поэтому и пришёл к лучшему в империи мастеру по разгадыванию загадок. Ты мне льстишь. И второй владелец, я так понимаю, ты. Да. И давно у тебя этот браслет? Почти 8 лет. Долгонька протянул Йорн, потерв подбородок. Даже не знаю, получится ли. Обещать не буду. «Если не получится у тебя, значит, этого не сможет сделать никто». «Ладно», — поколебался немного светлый маг. «Подумаю, что и как можно сделать. Оставляй, и разберемся. Но это все не быстро будет». «А я тебя не тороплю, Йорн. Скажи мне, ты уже читал отчет о нашей последней экспедиции?» «С Сайрусом Крумом?» «Да». «Ты знаешь, извини, Сан, не успел, закрутился, но я обязательно сегодня ознакомлюсь». «Вот отлично». Оборвал его извинения Сандер. "Собирайся. Сейчас отправимся на то место, где всё произошло. Посмотришь свежим взглядом, без навязанных выводов. Мне нужно твоё мнение." Примерно через полчаса они уже выходили из арки портала на той самой поляне, где был убит Сайрос Крум. Сандера этим зрелищем уже было не удивить, а Йорн, оглядевшись вокруг, удивлённо присвистнул и упёр руки в бока. "Ничего себе!" «Кто-то славно здесь поработал!» Он прошелся по поляне. «Да, осталось только выяснить, кто!» Ухмыльнулся Сандер. «А разве это не ты?» Обернулся на него Йорн. «Нет». «Серьезно?» «Да, отчет готовил Орно, пока я в лазарете отлеживался». «Ладно, посмотрим, что можно сделать». Йорн достал из заплечной сумки артефакты для исследования поляны. «Попробуй найти хоть какие-то следы твоих беглецов для начала». Они провели на поляне несколько часов, и всё безрезультатно. Ничего нового, помимо того, что Сандеру и так было известно, Йорн не нашёл. Слушай, мне тут пришла в голову одна мысль. Йорн убирал в заплечную сумку артефакты. Ана тебе эту мазь в дороге готовила? Ну, рецепт, который ты мне сегодня принёс. Да. А компоненты она где брала? Сандер задумался, вспоминая. В Берлу, я думаю. Она еще по дороге спрашивала, когда будет ближайший город, через который мы поедем. И мазь она мне именно там отдала. Значит, в Берлу она сходила в лавку, купила все, что ей требовалось для приготовления мази. «Ну, отлично! Есть за что зацепиться. Пошли гонца в Берлу. Пусть начнут с гостиницы, где вы останавливались. Я думаю, где находится ближайшая лавка, ей, скорее всего, сказали именно там. Нужно найти эту лавку и узнать, что она покупала, кроме того, что указано в рецепте». Шансы не велики, но возможно, возможно. Она, кроме компонентов для мази, брала что-то ещё, что помогло ей спрятать следы. А что нам это даст? Засомневался Тёмный маг. Что нам это даст? Йорн затянул ремешок на сумке, куда спрятал артефакты. Можно попробовать подобрать средство обратного действия к тому, которое она использовала, чтобы спрятаться, и найти их следы. Кстати, в лесу даже пора остались отпечатки лап крупного зверя, похоже на оборотня. Сандер довольно хмыкнул. «Все-таки не зря я тебя сюда притащил!» Похлопал он друга по плечу. «Так и знал, что ты что-нибудь придумаешь. Сегодня же отправлю в Берлу парочку инквизиторов, а следы оборотня в лесу должны были остаться. С нами был мальчишка-оборотень, это его следы». С поляной они вместе вернулись в лабораторию, где с полчаса обсуждали детали произошедшего на поляне. Когда Сандер собрался уходить, Йорн его окликнул. «Сан!» – замялся маг. «Забыл тебе сказать. Орлане лорд Грис сделал предложение». Сандер лишь равнодушно пожал плечами. «Я искренне рад за твою сестру, Йорн. Они прекрасная пара. Передавай Орлане мои поздравления». И вышел из лаборатории. «Передам», — ответил маг, понимая, что Сандер его уже не слышит. «Только она еще не приняла окончательного решения».